Глава семнадцатая. Нехорошая квартира. Ночь становилась все холоднее. Снег сердито поскрипывал под ногами. Похоже, снегу тоже не нравилось то, что сейчас происходит. Знакомый двор на улице Куйбышева. Он не сильно изменился даже в ночной темноте. Только гору мусора присыпало снегом, и теперь она воняла не так. А еще внутри нее что-то шуршало. Черский насторожился, а потом догадался и успокоился. Ничего подозрительного, это просто крыса. Они подошли к нужному дому, дверь подъезда была, к счастью, не металлическая, и с таким контингентом жильцов не скоро и станет так, что заходить туда мог любой. Уже на ступеньках перед дверью подъезда Вика вдруг замерла и серьезно посмотрела в лицо журналисту, как она всегда делала, прежде чем задать очередной жесткий подростковый вопрос. — Ты их убивать будешь? — спросила она. — Нет. — Опять Черский. — Просто хочу задать пару вопросов. — А что, если они не захотят отвечать? — Заставлю их захотеть. Уж поверь моему боевому опыту. Если какой-нибудь особо совестливый бывший диссидент говорит, что его допрашивали, а он ничего не сказал, это попросту означает, что его недостаточно тщательно допрашивали. Обычно это бывает, когда сразу поняли, что толку от этого дурня, как от козла молока. — А у тебя не будет проблем за таких методов допроса? Проблема у нас уже есть. За нами охотятся серьезные бандиты. Они знают, где мы живем, и они отлично знают, что заткнуть нас, в отличие от родителей той девочки, не получится. Я думаю, с такими проблемами надо в милицию идти, а не куда-то на улице Куйбувшего. Это я не наглядел. В милицию идти нельзя. Но разве они не нарушают закон? К сожалению, теперь я тоже по ту сторону закона. А я тоже теперь по ту сторону. Ты, я думаю, сможешь отбрехаться тем, что я просто удержал тебя в заложниках. Но если тебя привлекает тюремная романтика, можешь отправиться вместе со мной, как соучастница. Спасибо, что подсказал, как о себе позаботиться». Внутри подъезда тянуло гарью так сильно, что даже бывалый Черский чуть не закашлялся. Если подъезд в доме, где он жил, был просто по-военному аскетичен, ничего лишнего, все покрашено, все линии параллельные и перпендикулярные то этот напоминал какой-то заброшенный и загаженный бункер. Лампочек нет, стены облуплены, а на когда-то побеленном потолке свет фонарика выхватывал горелые черные звезды. Такие бывают, если лизнуть с одной стороны спичку, потом поджечь ее и подбросить, чтобы спичка прилипла к потолку и догорела к огромной радости того дегенерата, который это проделывает. А вот и нужная дверь, деревянная, покрытая, выцепивши от времени красной краской и почти такая же затрепанная и ужасная, как все другие двери в этой лестничной клетке. Хуже прочих, ее делало только то, что двойка в ее номере отвалилась, и никто не позаботился прикрепить новую. Жители квартиры явно были заняты более важными промыслами. От этого замка у череского ключа не было, и едва ли здешние обитатели откроют себе просто так... Они даже участкового не открывали. Поэтому Черский шагнул чуть вверх по лестнице и достал оружие, прикрывая племянницу. Он освобождал Вики место для маневра и в то же время был готов тут же прийти к ней на помощь. Вика бросила на него взгляд в полное презрение, но потом все-таки достал из портфеля небольшой набор отмычек. Они научились этому ремеслу год назад у одного своеобразного человека, с которым Черского пресекли изгибы уголовной хроники. Сам этот человек ни разу не привлекался, да и трудно было привлечь человека его занятий. Увлечение, конечно, сомнительные, их тоже на грани закона, но куда безопаснее для здоровья, чем наркотики, и неплохо развивает ловкость рук. Не хуже, чем игра на виолончели. Особенно, если эта виолончель тебе нравится. Девочка старательно ковырялась в замке, поджав нижнюю губу, и покачивая рыжими кудряшками, Ачерский смотрел то вверх, то вниз, заранее обдумывая путь отхода. Он не хотел это слышать, но над головой стукнула дверь, и зашаркали неторопливые шаги. Так ходят артричные старушечьи ноги. Куда вечно порутся все эти старухи, и не садиться им дома на пенсии? Хотя, если подумать сейчас, еще только десять часов, совсем еще детское время. А вот и сама бабушка выплыла из-за поворота лестничной клетки. Морщинистая, но еще бодрая. Она увидела, что происходит внизу, и на лице тут же проступило недоумение. Она уже успела открыть рот, чтобы возмутиться. Но Черский действовал быстро и ловко. Словно ковбой, который вытаскивает кольт, он выхватил из внутреннего кармана и сунул ей прямо под нос свое удостоверение ветерана боевых действий. «Милиция, бабушка!» — с улыбкой сообщил он. «Вот видите». Пришли, наконец, с этим бретоном разобраться. Столько жалоб на него было. — Ох, уродненький, спасибо вам, спасибо. Даже если бабушка и успела разглядеть, что удостоверение какое-то не такое, она не стала подавать виду. А то еще обидятся, уйдут и снова ставят ее наедине с этими страшными наркоманами. — Да, бабушка, теперь они от нас не спрячутся. Думают, можно просто так участкового прогонять, дверь не открывать. — Участкового они, может быть, и прогнали, но теперь ими занимается другая служба. — Вы их, пожалуйста, возьмете, так обязательно расстреляйте, — посоветовала старушка и поковыляла дальше вниз по лестнице. Вика ее никак не удивила. Возможно, в ее возрасте уже нет большой разницы между достаточно рослой школьницей и достаточно мелкой стажеркой какой-нибудь особой службы, которая обучена взламывать вражеские замки. Расстрелянная бабушка уже шаркала на последнем этаже, когда язычок замка поддался, и дверь медленно творилась. Внутри царили тишина и темнота. Черский по-прежнему стоял чуть выше по лестнице, в стороне от возможной линии огня. «Выходите с поднятыми руками и по одному!» — рявкнул он, ощущая себя Высоцким, и с места встречи изменить нельзя. «Кстати, в этом фильме все очень правильно показано. Действительно, зачем вороваться?» Пусть эти недоумки сами думают, как им сохранить себе жизнь. Но никакой реакции изнутри не последовало ни шороха, ни скрипа, только похлад туда чем-то химическим. Черский посветил внутрь фонариком. Белый круг света запрыгал по стенам коридора. Никого, ничего. Такое ощущение, будто квартира пуста. Он осторожно зашел внутрь, так чтобы ни одна половица не скрипнула. Нога наткнулась на обгоревшую ложку. Квартира была однокомнатная, на кухне какой-то мусор, пакеты воняют кислятиной, плита заставлена обгорелыми кастрюлями, не хочется даже думать, что в них варили. Он посвятил в единственную комнату, тоже какой-то хлам, шкафов нет, только стол, два кресла и диван. На диване сидело чье-то грустное тело. Оно никак не реагировало на свет, просто сидело, свесим голову, которая наобично отяжелела от последней смертельной мысли. Черский подошел ближе, хотя уже и так знал, кого он только что здесь нашел. Круг света налег на лицо дивановой сидельцы, Ну да, так и есть. На диване в наркоманском притоне, одном из тех, без которых, как он сам говорил, ничего не обходится, сидел, одетый в штатское, но все равно очень узнаваемый, его бывший однополчанин, капитан милиции Садовский. О нем не было ни крови, ни достаточно заметных побоев. Только язык немного выбрался изо рта, а нагнувшись поближе, Черский смог различить, что изо рта у покойного явственно пахнет калом. Кажется, Садовский просто принял что-то не то, и в этот раз сердце не выдержало. Конечно же, здесь случилось что-то страшное. Что-то настолько страшное, что содержатели притона сбежали отсюда вместе со своими клиентами. Но выяснять, что именно Черский уже не хотел... Вот как раз это дело пускай лучшие милиции расследуют. вступая все так же осторожно, он ретировался в прихожую, наклонился к Вике и прошептал очень тихо, одними губами. «Уходим». «Что такое? Здесь никого нет?» «Все намного хуже. Здесь мертвое тело». Они уже успели выйти из квартиры, когда внизу хлопнула дверь подъезда, и молодые дерзкие ноги застукали по ступенькам. «Поднимаемся». Прошипал Черский, и они осторожно взошли наверх по ступеням того самого пролета, с которого спускалась настырная старушка. Шаги между тем приближались... — Кто это? — осмелилась Вика. — А я откуда знаю? — отозвался Афганец. — Просто кто-то пришел. Может быть, они вообще не в эту квартиру? — А может быть, мы кого-то пришли? — Меланхолично лично предположила лицеистка. — Кого-то, кто живет этажом выше? — Значит, будем отстреливаться, — отозлился Черский и попытался улыбнуться. Два человека вышли на площадку перед дверью квартиры Притона. Черский мог видеть только их силуэты и обратить внимание, что они нормально держатся на ногах. Значит, какие-то другие люди, не те, которых он подстрелил возле своего дома. Тот, кто был ближе к двери, постучал явно условленным кодом, прислушался. Мертвец, который оставался в квартире, на стук не отреагировал. Спрятание там, что ли? — буркнул незнакомец, и у Черского растаяли последние сомнения. Человеком, который стоял на площадке внизу, был тот самый Степура. Получается, подозрения журналисты были верными. В своей новой жизни Степура не только хранил, но и создавал поводы для новых похорон. — Приготовься, — прошептал Черский лицеистке. — Сейчас нам надо будет очень быстро бежать вниз, и потом через дворы до самой советской Туда, где большое движение и много людей. А там внизу точно никого нет. Если кто есть, они не ждут подвоха. «Что за хера, Бора?» Раскатился тем временем по подъезду голос Сипура. «Они тут, походу, даже дверь не заперли!» Дверь открылась. Двое вошли в квартиру. Другие двое, что дожидались одним пролетом выше, мысленно отчитали пять секунд, пока в коридоре зажгут свет и увидят сюрприз на диване. А потом, сломя голову, тут же полетели вниз по лестнице. Зловещая дверь пронеслась мимо, из-за нее доносился приглашенный мат, поворот и дальше вниз, вниз, вниз. Они уже не пытались скрываться и действовать тихо, к тому же жители подъезда уже и так много к чему привыкли. Чуть выше хлопнула и та самая дверь, теперь уже отборный мат скакала по к лестничной клетке. Грянула пара выстрелов вниз и наугад... Пуля трикошетила от перила, выбивая яркие искры. Словно звери из клетки, вырвались они во двор и побежали дальше. Спасительный морозный мрак ночи. Двор вдруг сделался утомительно огромным, почти бесконечным, как это бывает во сне. За спиной что-то происходило, но выстрелов уже не было. Значит, их как минимум не видели. А вот и проход между домами. Они быстро и переглянулись, чтобы быть уверенными, что не потеряли друг друга и уже почти были на улице, когда за спиной взорвел мотор, и свет от двух ослепительных фар вырвал из тьмы их силуэты. И машина рванула в их сторону. «Расходимся!» Успел крикнуть Черский, побежал вправо, века юркнула влево и тут же растворилась во тьме, а Черский бежал все дальше и дальше, проламываясь сквозь сугробы и натыкаясь на какие-то скамейки. Он не очень уже разбирал, по улице бежит или по двору, и только прислушивался, куда свернет машина преследователей. Машина свернула влево, видимо, девчонка показала им более приметной и легкой добычей. Черский выругался, ругательство утонули во тьме, и он побежал на выручку скорее, наугад. Стены домов, черные силуэты деревьев, какие-то столбы и сараи плясали вокруг него, пытались сбить с толку, так что он бежал на угад, просто примерно и приблизительно угадывая направление, огибая дома и чуть не падает в глубокий снег. Наконец он выбежал на открытое место и увидел, как пресеченные круги фара освещают глухую кирпичную стену. Возле этой кирпичной стены лежит хрупкая девушка. Она просто споткнулась и упала в снег, и теперь должна была подняться. Но было ясно, что она не успеет. Двери автомобиля щетнули, словно автоматные затворы. Степура и еще двое выбрались из машины и пошли к ней. Эти хитрецы держались в тени, и Черский понимал, он может целиться в них только примерно. Но если сейчас они схватят Вику, то целиться уже будет бесполезно. И тут случилось то, что так редко бывает в жизни. Черскому просто повезло. Вои милицейской машины. Совсем рядом, как раз за домами. Все громче и громче, как бывает, когда машина приближается. Бандиты замешкались. Это был единственный шанс, и афганец им воспользовался. — Руки вверх! Вы арестованы! — хрявкнул он из темноты и для верности щелкнул обоймой. — Капитан милиции Челюскин! — Степура повел головой и быстро оценил обстановку. Мгновение, и он бросился к машине в надежде, что мистический капитан милиции Челюски не успеет сообразить. Еще мгновение, и двери автомобиля злобно хлацнули, а под багажником вспыхнули задние огни, похожие на дьявольские красные глаза. Автомобиль сдал назад, и на мгновение показалось, что он просто сейчас расплющит девчонку. Но с тех пор был тот еще жук. Он отлично сообразил, что там под снегом еще тротуарный бордюры, и он просто разломает подвеску. Поэтому автомобиль дал влево, и на крейсерской скорости, какая недоступна простому полицейскому Бобику, вылетел со двора. Черский подбежал к девушке, помог ей подняться. Начал отряхивать снег. «И ты можешь?» — спросил он. «Идти-то я могу!» «Только куда нам теперь идти? Давай просто на бульвар, пока выйдем». И они заковыляли, ориентируясь на спасительный вой милицейской сирены. К тому времени, когда они выбрались на открытое место, сирена уже затихла. На бульваре имени Гоголя все так же не горел целый участок в ряду фонарей. И именно возле того участка подмигивал синим проблесковым маячком спецсигнал, который в просторечии зовется мигалкой. Сирены уже не было. Получается, в этот раз милиционеры настигли того, кого преследуют. Два милиционера уже вышли из машины и, укрывшись за дверьми, целились куда-то в мрак ночного бульвара. Черский осторожно взял Вику под руку, и они остановились. «А почему они стоят здесь?» — спросила Вика. «Если будем молчать, внимательно смотреть, то узнаем», — как можно спокойнее произнес Черский. «Не факт, что они вообще по нашу душу». Они подошли чуть ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Только теперь они смогли разглядеть, за кем была эта погоня. За трапезного вида жигуленок сделал то, чего не смогло сделать само время. Пересек бордюр, повалил кусок ограды и въехал прямо в столб одного из погасших фонарей. Похоже, теперь этот фонарь заработает не скоро. Двери жигуленка были закрыты. Черский предположил, что там внутри просто еще не сообразили, что произошло. Никто не собирался держать оборону и отстреливаться, потому что серьезные бандиты на таких лоховских драндулетах не ездят. Наконец дверь водителя все-таки открылась. Из нее на снег вывалилось чье-то тело. Крови из тела не текло, оно выглядело скорее оглушенным, чем раненым. — Встать! Руки за голову! — послышалось из милицейской машины. Тело дернулось и повернуло голову в их сторону. Руки поднимать оно не стало, но и пытаться нападать тоже. — А что случилось-то? — Спросила она За кем погоня? — За тобой, недоумок. Руки поднимай. — А что? Ну я что? Да я в столицу к другу уехал. Ехал я, ехал. И тело снова село в снег. Эта мыслительная нагрузка потребовала от него слишком много сил. Лиционеры медленно убирали оружие и вышли из -за машины. Теперь они были уверены, что им ничто не угрожает. — Ты по повстречный ехал, — рявкнул один из них. — Дебил ты, что ли? — Это я что-то попутал, — как ни в чем не бывало ответило тело. — И вообще со мной все хорошо. Сейчас отдышусь и дальше поеду. Наконец один из милиционеров подошел совсем близко и посмотрел на тело сверху вниз, словно на букашку, которую брезговал даже раздавить. — Что употребляли? — спросил он. — А что употреблял? Ничего не употреблял. Тело зачем-то полезло в открытую машину и вытащило оттуда бутылку с водой. — Все со мной хорошо. Ничего не употреблял. Видите, вода. — Ничего не употреблял. Он продемонстрировал эту бутылку всем собравшимся, а потом, видимо, чтобы окончательно их убедить, что вода безвредна, откупорил крышку и принялся лить из бутылки прямо себе на голову. — Это совсем поехало. Давай поднимайся, нарколог оконченный. Вдвоем им как-то удалось привести задачного водителя в вертикальное положение, отобрать уже опустошенную наполовину бутылку и оттащить его от разбитой машины. Документы есть? Были какие-то, грустно ответило тело. Но они неправильные какие-то, знаете, голографические. Я на них посмотрел, а они так и переливаются. Тем временем его уже запихивали на заднее сиденье. «А вы меня в столицу точно отвезете?» — поинтересовался он мотая лохматой голубой. «Вот видишь, в полголоса сообщил Вики журналист, и от наркоманов бывает какая-то польза».